Глава 11. Стоп, дорогие мои, стоп, прервал я. Спасибо. Вижу, что проделана работа и ценю ваши усилия. Мне нравится язык и стиль сценарий и все такое. Вот только локация нам не подходит никак. Толпа, наплыв туристов, да вы что? Хотите, чтобы за компанию с клиентом пострадали посторонние? Вы бы еще на городском стадионе место выбрали. Но разве кара не настигает клиента персонально? Димитрий посмотрел на меня с удивлением. Мы думали, что это всегда работает без промаха, как боевой дрон. Ах, сволочь, лёвка. Мышцы моего лица заныли. Я еле-еле удержался от раздраженной гримасы. В отличие от меня, старый позер мог себе позволить точечный режим, не опасаясь последствий. От чего ему бояться? Его весы были в разы компакни моих. Я не знаю, как это работает, устало сказал я. За окнами жарило домиканское солнце. Кондиционер в отеле Барселона тянул на пределе, а около местного разлива был почему-то привкус мыла. Друзья, не забывайте, это не техника, а природа. Она непредсказуема. Вам известен только алгоритм. Наш клиент так много и разнообразно грешил, что я не представляю, какая из случайностей его укакушит. Вы досье внимательно читали, чтобы выкроить себе пару миллионов на пентхаус, он, например, позапрошлом году урезал финансирование строительства трех объектов. Получилось не по снипам, а на глазок. И когда на стройплощадке обвалилась кровля, погибли 10 рабочих и бригадир. Если в торговом центре его накроет такая же ответка, Мне страшно вообразить последствия. Взгляд Димитрия, Аси и Нафталина я видел отблеск сочувствия, смешанного с лёгким разочарованием. Они сравнивали нас, и, конечно, не в мою пользу. Лев Ильич был крутой мужик, а его младший брат оказался трусоват. Ладно, пускай. Не стану же я им объяснять, почему Левка, ускользнув от конторы, остался тонкой вязальной спицей, а из меня на седьмом уровне сотворили кувалду. Во что же они хотели меня превратить в живой цунами, Входящую ходячую H-бомб? Понятия не имею. каким способом меня в случае форс-мажора собирались доставлять в Вашингтон? Неужели на баллистической ракете? Слава богу и Горбачёву, уберегли нас от третьей мировой. Короче говоря, Лев Ильич был гений, а я просто талант. Не вдаваясь детали, деталей подвёл я итог. В новом сценарии прошу сделать на это поправку. Сейчас расходимся, еще раз прорабатываем распорядок сеньора Артура и ищ безопасную локацию. Встречаемся здесь, в моем номере, через два часа. Если будут идеи, можно и раньше. Остановисты. Выйдя из отеля, я первым делом купил у пожилого гаитянина в киоске путеводитель и самбрера. После чего, оглядевшись, стал искать глазами какое-нибудь уличное кафе. Ближайшее нашлось в 100 метрах, неподалеку от странного памятника. Я не заметил его раньше, потому что такси позавчера привезло нас к Барселоне с другой стороны. На низеньком, с уклоном вверх, каменном пьедестале стоял бронзовый макет легкового автомобиля натуральной величины. Все дверцы были распахнуты наитишь. Казалось, это не машина, а огромная божья коровка, готовая взлететь. Подойдя к памятнику я обнаружил на постаменте медные цифры 1, 9, 6 и 1, а под ними такую же медную надпись Либертад. Слово переводилось с испанского как свобода, а что означало дата, я не знал. Едва ли таким способом здесь отметили подвиг Гагарина, но еще меньше это смахивало на год рождения местной автомобильной промышленности. Скорее уж на год ее смерти. Бросовый корпус, дверцы и ветровое стекло были покрыты десятками декоративных отверстий, похожих на пулевые. Да и машина, при внимательном взгляде, оказалась не какой-то экзотической доминиканской маркой, а просто старым «Шевроле». Солнце припекало затылок даже сквозь самбрера, поэтому я решил, что с памятником разберусь позже и поскорее нырнул под белый зонтик кафе. Тощий как вобла мулат-официант с нескрываемым воодушевлением притащил мне меню. В часть части есты я был единственным посетителем. Я выбрал себе по картинке порцию кокосовых холодей. Выдержал небольшую словесную бацалью за бутылку простой минеральной воды без газа. Но сеньор, но, Норрон, но капучино, но кола. А пока ожидал заказ, открыл путеводитель. Нашелся там и текст на русском. Вся история Доминиканской республики умещалась в 15 строк и сводилась к перечислению войн за территорию Сперва ей владели индейцы, которых изгнали испанцы, которых вытеснили французы, которых опять побороли испанцы, которых одолели американцы, которые тоже не задержались надолго. Уже через пять лет им надоело отвечать за местную чехарду. Они погрузились на корабли и уплыли с острова, позволив здешним военным устраивать перевороты самостоятельно. Поfavor, сеньор!» Официант притащил тарелку с салатами и зеленоватую бутылку перье, а в качестве бесплатного приложения включил музыку. Он опознал во мне туриста, но не понял, откуда я, и составил ретро-репертуар наугад, на все случаи жизни. Первым мне спел и Пьяв, за ней в очередь выстроились Азнавур, Челентана, Beatles, Modern Talking и кто-то вроде Бритни Спирс, только писклявый. Разные языки вокал отбил у меня всю охоту к чтению. Я принялся лениво листать путеводитель с конца и вскоре убедился в полной победе мировых брендов. Ими были увешены последние пять страниц. Бренды величаво парили над местной пестротой. Они даже никого не заманивали, просто были. Любой турист, чей желудок сопротивлялся морским гребешкам, жареным со строганоном или мясной похлебке с анкочу, знал, что всегда утешится чизбургером, и картошкой фри в Макдоналдсе. Пока на велорикше, гость мог затем взять на прокат Мерседес. Без боязни можно было провести незабываемую ночь в бамбуковом хижине с видом на термитник, а затем вернуться обратно в пятизвёздочный Хилтон. Я уже знал, что в особую зону комфорта попадали те, кто решил остаться в тропическом районе совсем, и кое-что вложить в экономику страны. К транснациональным благам бытовой электронике от Samsung, компьютером от Apple, мебелью от IKEA и далее по списку добавлялся здешний бонус гражданство. Если вклад гостя в экономику был солиден, паспорта ему вручали через неделю. После этого райскую жизнь приезжего было уже нельзя поколебать извне. Доминиканская республика своих граждан не выдавала. Я достал из кармана и переложил в книжечку путеводителя Два сложных листа с выжимкой из досье нашего клиента. Никаким Артур Вальдесом этот любитель украшений из ларимара, конечно, не был. Всего год назад в его документах значилось другое имя Демид Ерголин. Когда-то худенький студент Демидка удачно женился на однокурснице, дочери сотрудника аппарата ЦК КПСС. И с той поры тело Ерголина стало быстро округляться, набирая административный вес при всех режимах До поры он особенно не светился, но уже в конце 90-х легко оттеснил двух фриков поgodина с Чвалновым от руководства патриотической партии Почва. Пролез в Думу с лозунгом косить чурок был замечен самим дорогиным и ловко обменял свое полумаргинальное партийное лидерство на солидный пост вице-премьера по военному экспорту. На этой должности он поправился еще килограммов на десять, а сколько там украл, никому в точности неизвестно. Ходили слухи о выгодной продаже каких-то противотанковых мин, под которые маскировались запретные противопехотные. Они взрывались под ногами аборигена, Но кто считает жизнь африканцев? Говорили еще о баркованных зенитных комплексах, будто бы отправленных сразу в две воюющие страны, где-то в жопе мира. Зеничники промахивались геликоптером противника. Зато с завидной регулярности сбивали гражданские самолеты, пролетавшие высоко над местом схватки. Торговцы убийством железом пожимали плечами. Причем тут вообще мы этим криворуким макакам надо мол заучивать инструкции по и целиться поточнее. В последние восемь лет Ерголин заведовал ГК При нем спутники перестали выходить на заданные орбиты, а нашим космонавтам на МКС Приходилось постоянно клянчить всякие бытовые мелочи у американцев. При нем новенькие с виду ракеты оказывались ржавым мусором и взрывались уже на старте, а ядовитый гептил лился на головы тем, кому не повезло, жить вблизи недостроенного космодрома и Зато у самого Демида Альбертовича дела шли отлично. После каждой аварии он покупал себе то особняк в центре Москвы, то дачу на Рублевке, то участок на Истре. И к концу прошлого года его круглая морда не влезала в кадр протокольной съемки. После 4 декабря российская недвижимость нашего клиента, понятно, ушла с молотка, но сам Ерголин успел вовремя слинять из страны и унести в жирном клюве изрядное бабла. И вот теперь я тупо брожу указательным пальцем по карте Санта-Доминго из с путеводителей гадаю, где к Вальдусу можно подобраться поближе, но при этом не подвергая риску окружающим. Ведь даже если великая вселенская справедливость бросит на чашу моих весов всего один сюжет с минами, никому вокруг не поздоровится. От размышлений меня отвлек визг шин. Яркий желто белый экскурсионный автобус съехал с шоссе и резко затормозил метры в метрах в 10 от кафе. Из салона высыпались туристы, по виду японцы, все в синих джинсовых костюмчиках, серых бейсболках и солнцезащитных очках. Все с одинаковыми смартфонами в руках и рюкзачками на плечах. От толпы отделилась дама-экскурсовод в униформе под цвет автобуса. Она поманила своих подопечных за собой ближе к памятнику и на ходу начала им что-то рассказывать через мегафон. К счастью для меня, языком взаимного общения был английский, ни для кого здесь не родной, а поэтому простенький. Даже я понимал смысл каждой фразы. Как оказалось, «Шевроле» на постаменте – бронзовая копия машины Рафаэля Леонида Сатрухилья, диктатора Доминиканской республики, опоздельший Хефе. Призяк к власти в первой половине XX века, генерал Трухилья присвоил себе звание генералиссимуса, превратил страну в доходный семейный бизнес, ввязался в несколько войн и за 30 лет правления уже совершенно из Он рассорился со всеми соседями по региону, с оппозицией и с церковью. А у рядовых давнеканцев давно сидел в печёнках. При этом он часто ездил без охраны, с одним только шофёром, поскольку был уверен, что народ его обожает. Но никто особенно не расстроился, когда машины Хефе в упор расстреляли четырре заговорщиков однажды майской ночью 1961 года, аккурат на этом месте. Я невольно усмехнулся. Ну что за беспечность? Мачора отец нации обязан во все видеть угрозу своей драгоценной жизни. Невозможно представить, чтобы какой-нибудь маршрут нашего бывшего ПП Дорогина, к примеру, не зачищали бы на километры вокруг и на 3 метров вглубь, а сам полпалоч не отправлялся бы куда-то хоть в сортир без кортежа бронемашин. Эх, трухилия, галефе на лямка, босонога детства диктатуры. Впрочем, даже к самому осторожному из вождей Каслевой может явиться без спроса и пропуска. И тогда никакая броня, никакая армия вооруженных охранников ничего не смогут поделать с одной сердечной мышцей, вдруг переставшей сокращаться. Гоп-стоп, мы подошли из-за угла. Гоп-стоп, ты много на себя взяла. Господи, а это еще зачем? Похоже, у официанта закончился запас одноборого челентана и токингов, и из загашников был извлечен русский шансон. Граммогласный и беспощадный. Мой столик находился на полпути между динамиком кафе и мегафоном экскурсовода, так что я на себе испытал эффект стереофонии. В одно ухо влетали одесские бундюки, а в другое доминиканские пистолерос. Теперь расплачиваться поздно, посмотри на звезды Элон dictates и Skilt. Видишь это все последний раз. А сочетание двух стихий трещала башка, но я терпел. Уже через несколько секунд в диком месиве звуков мне внезапно почудилось нечто похожее на подсказку. Это еще было как щекотание в ноздре, которое предвещало возможный, хотя необязательный чих. Истина пристала где-то рядом, но где именно? Zeoel no outside erao. Гоп-стоп, у нас пощады не проси, гоп-стоп и на луну не голоси. Ну-ка, ну-ка, погоди секундочку. Звезды, луна и беспосторонний Так вот же оно что? Отши. Воображаю, как удивлялся официант, глядя на меня, одинокий посетитель, забывший о балядях и минералке, что-то старательно замеряет зубочисткой на карте путеводителя. А еще больше он, наверное, удивился, получив небывалую при эдаком скромном заказе сумму чаевых. Что ж, заслужил. За своевременную случайность приплатить не грех. В себе в номер я вернулся раньше назначенного срока и сразу же СМСками вызвал свою команду. Когда же Аси, Димитрий и Нафталин примчались на зов, я без предисловий объяснил им идею. Поначалу они скептически переглядывались между собой, но я был терпелив и специально повторил для них замеры дважды. Второй раз уже на большом плане Санта-Доминго с помощью полотна рулетки. Постепенно недоверие стерлось с их лиц. Младший брат их кумира тоже оказался не промах. Он, понятно, не перепрыгнул планку старшего, но уже заметно к ней приблизился. На большее я пока и не претендовал. А мы даже не рассматривали этот вариант, покаялся Димитрий. Думали, дело дохлое, по расстоянию не проходит. Так же все огорожено и телохранитель у него. Как видите, проходит даже сейчас, но впритык. Если же здесь, ткнул я пальцем в план города, помогут нафталин и яся. Мы срежем угол и дотянемся вообще с запасом. О том, что у моих хвысу и радиус действий побольше, чем у Левкина, я нарочно умолчал. Не стоит выкладывать на стол сразу все карты. Прибережем важный козырь до поры. И как вы додумались, если ли секрет? Почтительно спросила Ася. А заре не нашло. Музыкой навеяло», — ответил я. Про себя, конечно, а вслух небрежно произнес. Да так, Вовремя вспомнил старика Канта про звезды неба и нравственный закон.